Глава 6. Цель речи совещательной – польза. Польза – благо. Определение блага. Три рода действующих причин. К категории блага относятся добродетель, удовольствие, блаженство, добродетели души, красота и здоровье, богатство и дружба, честь и слава, умение хорошо говорить и действовать, природные дарования, науки, знания и искусство, жизнь, справедливость, благоспорные, еще определение блага, два рода возможного. И так ясно, что мы должны иметь в виду, как желательное в будущем или как уже существующие в настоящем, когда уговариваем кого-нибудь, и что напротив, когда отговариваем кого-нибудь потому что второе противоположно первому. Так как цель, которую преследует совещательный оратор, есть польза, потому что совещается не о конечной цели, но о средствах, ведущей к цели. А также средствами бывает то, что полезно при данном положении дел. Полезное же есть благо. Ввиду всего этого следует вообще разобрать основные элементы добра и пользы определим благо как нечто такое, что желательно само по себе ради чего мы желаем и другого к чему стремимся все или по крайней мере все способны ощущать и одаре разумом или если бы было одарено разумом. благо есть то, что соответствует указаниям разума для каждого отдельного человека благо то что ему указывает разум относительно каждого частного случая. Благо, нечто такое, присутствие чего, делает человека спокойным и самоудовлетворенным. Оно есть нечто самодавлеющее, нечто способствующее возникновению и продолжению такого состояния, нечто сопутствующее подобному состоянию, мешающее противоположному состоянию и устраняющее его». А сопутствие здесь может быть двоякое. Что-нибудь существует одновременно с чем-нибудь другим или является после этого другого. Например, знание является после учения, но жизнь существует одновременно со здоровьем. Способствование возникновению бывает троякое. Одно подобно тому, как состояние здоровья бывает причиной здоровья другого. Другое, как причиной здоровья, бывает пища. Третье, как такой причиной, бывает гимнастика, поскольку она по большей части производит здоровье. Раз это установлено, отсюда необходимо следует, что хорошо всякое приобретение блага и всякое устранение зла, потому что одновременно с первым состоянием существует отсутствие зла, а вслед за вторым наступает Обладание благом. И получение большего блага вместо меньшего и меньшего зла вместо большего есть также благо, потому что в одном случае мы обретаем, а в другом устраняем то, чем больше имеет перевес над меньшим. И добродетели необходима суть блага, потому что люди, обладающие ими, счастливы. Добродетели производят благо и научают пользоваться ими но мы скажем отдельно о каждой из них, что она такое и какова ее природа. Удовольствие также необходимо есть благо, потому что все живое стремится в силу своей природы к удовольствию. Вследствие этого все приятное и прекрасное необходимо есть благо, потому что приятное доставляет удовольствие, а из прекрасных вещей одни приятны – другие желательны ради самих себя. Одним словом, благом необходимо признать следующее. Блаженство, потому что оно желательно само по себе и обладает свойством самодавлеемости. Кроме того, ради его мы избираем многое. Справедливость, мужество, умеренность, великодушие, щедрость и тому подобные качества, потому что это добродетели души. Красота, здоровье и тому подобное – также благо, потому что все это – добродетели тела, которые создают много благ, например, здоровье, создает удовольствие и жизнь, почему оно и считается высшим благом, так как служит причиной двух вещей, имеющих для большинства наибольшую ценность – удовольствие и жизни. Богатство, так как оно представляет собой достоинство имущественного состояния, и служит причиной многих благ. Друг и дружба, потому что друг желателен сам по себе, а кроме того он может сделать многое. Честь, слава, потому что они приятные, потому что они создают многое, с ними по большей части сопряжено присутствие того, в силу чего люди пользуются почетом. Умение говорить и искусно действовать, потому что все подобное создает благо. Сюда же относятся даровитость, память, понятливость, сметливость и все тому подобные качества, потому что они создают благо. Равным образом сюда принадлежат все отрасли знания и все искусства. Сама жизнь есть благо, потому что если бы даже с ней не было сопряжено никакое другое благо, она желательна сама по себе – Наконец, справедливость есть также благо, потому что она полезна всем. Вот приблизительно все то, что люди согласны признавать благом. Что же касается благ спорных, то заключение относительно их нужно выводить на основании вышеупомянутых благ. Благо то, противоположное чему есть зло, а также то, противоположное чему полезно врагам. Например, если трусость граждан приносит пользу врагам, то очевидно, что мужество очень полезно гражданам. Вообще же кажется полезным противоположное всему тому, чего желают враги и чему они радуются, поэтому сказано «О, возликует приам!» Но так бывает не всегда, а лишь по большей части, потому что вполне возможно, что одно и то же будет полезно для обеих сторон – чего и говорится, что несчастье сводит людей, когда какая-нибудь одна и та же вещь вредна для обоих. Благом можно назвать также и то, что не есть крайность, то же, что приступает должную меру, есть зло. То, ради чего совершено много трудов и сделано много издержек, также представляется благом, потому что такая вещь уже есть кажущееся благо. Она понимается как цель, увенчивающая многие усилия, а всякая цель есть благо, потому-то сказано «выли на славу приаму» и «стыд нам и медлить так долго». Отсюда и пословица «выронить из рук кувшин с водой у самой двери». Благом представляется также то, к чему многие стремятся и что кажется достойным предметом соревнования, ибо то, к чему все стремятся, есть благо, а понятие большинства людей представляется равным понятию «все люди». Благо и то, что заслуживает похвалы, потому что никто не будет хвалить то, что не есть благо. То, что хвалят враги и дурные люди, также благо, потому что В этом случае все как бы согласны между собой, даже и те, которым это благо причинило вред. Такое единодушие является следствием очевидности блага. Подобно этому дурные люди те, которых порицают друзья и не порицают враги, а хорошие те, которых не порицают даже враги. Поэтому-то коринфяне считали себя оскорбленными стихом Симонида или он не в претензии на коринфян. Благо также то, чему оказал предпочтение кто-нибудь из разумных или хороших мужчин или женщин. Например, Афина оказала предпочтение Одиссею, Фисей Елене, Александру, богине и Ахиллу, Гомер. Вообще говоря, благо то, что заслуживает предпочтения людей, потому что они предпочитают делать то, что принадлежит к числу вышеуказанных вещей а также что имеет значение зла для врагов и блага для друзей кроме того они предпочитают еще делать то что возможно возможно и же бывает двух родов одно то что уже совершалось другое что легко может совершиться легко совершается то что совершается без неудовольствия или в короткие сроки, потому что трудность какой-нибудь вещи определяется или сопряженным с ней неудовольствием, или продолжительностью времени. Предпочитают люди также и то, что случается согласно их желанию, а желают они или того, что не заключает в себе никакого зла, или того, в чем меньше зла, чем добра, а так бывает в том случае, когда зло незаметно или незначительно. Предпочтение оказывается также тому, что принадлежит нам и чего ни у кого нет, а также всему чрезвычайному, потому что обладание такими вещами увеличивает почет. Пользуется предпочтением также то, что имеет особенные удобства для нас, таково-то, что подходит к нашему семейному и общественному положению и что, по нашему мнению, Нам нужно хотя бы это было и маловажно, несмотря на то, люди предпочитают делать подобные вещи. Заслуживают предпочтение также те вещи, которые легко хорошо выполнить, потому что они, как легкие, возможны. Легкими для исполнения называются такие вещи, которые были совершены многими или большинством, или подобными нам людьми, или людьми более слабыми, чем мы». И то, чем мы можем угодить друзьям или досадить врагам, и что предпочитают делать люди, которым мы удивляемся, и то, чему мы особенно способны и в чем сведущие, потому что есть надежда легче иметь успех в таком деле. И то, чего не сделает ни один дурной человек, потому что такие вещи больше заслуживают похвалы. И то, чего люди страстно желают, потому что такие вещи не только приятны, но и представляются еще и лучшими, чем они есть. Всякий человек избирает то, к чему имеет расположение. Как, например, славолюбивые люди, если дело идет о победе, честолюбивые, если о почете, коростолюбивые, если о деньгах, и все другие люди точно так же. Итак, вот откуда нужно заимствовать способы убеждения относительно блага и полезного.